Эти несносные флорентийки. Пролог. Будучи веронцем по происхождению, карабинер Чентучелли так и не расстался с обычаями своих соотечественников. Вместе со своим коллегой Бочегалупа он расхаживал туда-сюда размеренным шагом, в котором выражались достоинство и основательность представителя закона. Внезапно их внимание привлекла группа людей приблизительно человек в пятнадцать. В глазах влюстителей общественного порядка всякое сборище является подозрительным. Оба карабинера, переглянувшись, решительно направились к толпе, желая выяснить, в чем дело. Они были уже не более чем в двадцати шагах от цели, когда в толпе произошло какое-то движение, и она распалась на маленькие группки по три-четыре человека. Одна сеньора, более чем почтенного возраста, столкнувшись с блюстителями порядка, взвизгнула. «Это позор!» И пренебрегая тем, что представители закона тоже принадлежат к мужскому сословию, она добавила, «Все мужчины – пустое место!» Проигнорировав это замечание, более оскорбительное для их пола, чем для профессии, карабинеры ускорили шаг. Приблизившись, Бочегалупа строгим голосом осведомился. «Что здесь происходит?» Пожилая женщина вцепилась в портупею Чентучелли и закричала ему в лицо, дав почувствовать сильный запах чеснока идущий из ее рта. «Еще один бросил девушку, которую соблазнил, и он лишил ее ребенка, подлец!» Карбинер Чентучелли был обручен, и грусть по Эльвире, своей невесте, заставила разыграться его воображение. Он видел ее во всех инцидентах своего личного каждодневного существования. Не задумываясь о том, что подобное предположение выставляет его, как мужчину, В весьма неприглядной роли он представил себе свою невесту в облике этой несчастной брошенной женщины, у которой только что отняли ребенка, плод незаконной любви. Он бросился вперед со словами «Где она?». Чентучелли хотел утешить эту бедняжку и заверить ее, что полиция сделает все возможное, чтобы заставить неблагодарного более правильно понимать его долг. У Карабинера было больше энтузиазма, нежели опыта. Старая женщина указала ему на жертву, и Чентучелли, оцепенев, так и остался стоять с открытым ртом, в то время как его коллега Бочаголупа, в свою очередь, принялся безудержно смеяться, как мальчик со счастливым характером, оценивший шутку, которую с ним сыграли. Соблазненная девушка на деле оказалась невысокой, пышной дамой, Приблизительно 50 лет и около ста фунтов весом. Лицо ее было залито слезами. Время от времени она вопила, прижимая к себе двух девочек и маленького мальчика. Мочегалу пошевнул на ухо своему товарищу. Если весь этот выводок оставил ей кто-то один, то надо думать, она немного наивна. В это время женщина призвала в свидетели окружавших ее зевак. «Маке, малышу нет еще и одиннадцати лет, а если он его потеряет, что я буду делать?» Примечание «Маке» – итальянское восклицание, передающее самые разнообразные чувства. Кто-то поинтересовался, а почему он его потеряет? Заплаканная женщина надулась от негодования, прежде чем взреветь. «О, скажите-ка!» «Надо думать, вы даже не знаете, что такое дети?» Тот вознегодовал. «О, Мадонна, я одиннадцать лет положила на своего адрелио!» После этих слов, обнаруживших ее ошибку, испытывавшая отчаяние женщина, вынуждена была как можно искренне воскликнуть. «Это ничего не значит!» Ее собеседница, дрожа от гнева, готова была уже выпрыгнуть из толпы, чтобы объяснить этой кривляке все, что она о ней думает. Но карабинеры ее попридержали. Бочегалупа обратился к пышной маме. — Сеньора, это ваши малыши? Не думаете же вы, что я их украла? И гордо отвернувшись, она обратилась к любознательной толпе. — Да, это мои дети, моя работа. Ченточелли спросил. А тот, кого у вас только что отняли? фабрицию, десяти с половиной лет, самый умный в семье. Кто его отнял? Его отец. Ну, мой муж. Ваш муж отнял у вас ребенка? Сеньор Карабинер, не надо преувеличивать. Когда я говорю, что он его отнял, то это значит, что он увёз его с собой во Флоренцию в ответ на приглашение одной из моих школьных подруг графини Марии Филиппины Реджано де Лаува, которая живёт во дворце Биньоне». Бачигалупа отстранил своего коллегу. Сеньора, вы случайно не смеётесь над законом в лице его представителей? Ваш муж увёз своего сына» который вдобавок еще и мой, не так ли? Во Флоренцию. А вы учиняете настоящий скандал на глазах у людей. Скандал? А это толпа. Вы что же, упрекаете людей в том, что у них есть сердце? Маке, okay. ну в чем вы видите несчастье, сеньора? Ваш муж отправился путешествовать с одним из ваших сыновей. И что же, в чем трагедия? Тучная женщина ударила себя в грудь. Трагедия! Она вот здесь! Каждый раз, когда кто-нибудь из моих близких оставляет меня, мне кажется, будто у меня вырвали сердце. Но этого вы не можете понять. Чего я не могу понять, сеньора? Если не поплакать немножко, то уж никто не поверит, что так и было. Что? Что очень трудно, когда тебя покидают. Вот поймете, когда у вас будут дети. Карабинер горько усмехнулся. Я выдал замуж свою дочь на прошлой неделе. Тогда, значит, вы, может быть, плохой отец? Возмущенный бычаголупо достал из кармана записную книжку. Я не знаю, сеньора, хороший я отец или плохой, но я считаю себя хорошим полицейским. И чтобы доказать вам это, я делаю вам устный выговор за нарушение движения в общественном месте. Мама издала удивленный возглас и обратилась к Бомбине. Вы слышите? Он хочет сделать выговор Джульетте Торчинини, законной супруге Ромео Торчинини, комиссара полиции и вашего папы. Бочегалупа решил отвратить от себя беду. «Ну, если вы, сеньора Торчинини, уже, слава богу, двадцать восемь лет!» «В таком случае вы должны понять, о, вообще, к чему это обсуждать? Пошли, Эмилио!» И два карабинера возобновили свою ритуальную прогулку, в то время как Джульетта Торчинини одаривала оставшихся возле нее взглядом, которого не могла бы не одобрить и царица Савская. Пока происходил этот инцидент, комиссар Торчинини, расположившись в купе первого класса, утешал свое чадо, которого заразительная материнская скорбь заставила плакать, словно он сделался вдруг круглым сиротой. Попутчица, разжаловленная такой детской печалью, поинтересовалась. «Что случилось с Бомбино, сеньор? Он в первый раз покидает свою мать». И потом он такой чувствительный, артист. В общем, его трудно оставлять, пусть даже на несколько дней, Верону. Самый красивый город в Италии. После Рима, конечно. Путник, сидевший напротив Торчинини, высокий сухопарый тип с серым цветом лица и агрессивно торчащими усами, усмехнулся. Все устремили на него взгляды, удивленные таким пренебрежением, Приличием. «Извините меня, сеньор, но то, что вы изволили говорить о Вероне, как о самом красивом городе в Италии, это смешно. Я туринец, а Турин вы считаете поселком?» Ромео искренне ответил. «Простите меня, сеньор, но я никогда не бывал на севере и не имею представления о красоте этих пограничных мест». Тот чуть не задохнулся от негодования. Это... Это Турин вы называете? Господин, делавший вид, что читает газету, выступил на поле битвы. Турин это Пьемонт. А Пьемонцы между нами? Что вы имеете против Пьемонцев, сеньор? Ничего, только их едва ли можно назвать итальянцами, если вам угодно знать мое мнение. Едва ли? Но вместе с миланцами мы кормим всю Италию. Это как раз то, что я хотел сказать, сеньор. Выпьем, он, отец, и вам ничего не остается, как только работать. От подобного заявления туринец потерял дар речи, а господин с газеты воспользовался случаем, чтобы объяснить остальным, хотя они вовсе этого не просили, что он отправился в Болонию, чтобы проконсультироваться со специалистом-гастроэнтерологом. Решив не оставаться в долгу, дама, которая выразила участие в торчинине, старалась дать понять окружающим, что она тоже едет в Болонию, чтобы познакомиться там со своим внуком, родившимся 15 дней назад и названным в честь дедушки Амедео. Обеспокоенная тем, чтобы не создать впечатление, будто она держится особняком, молодая девушка объявила, что ее ждут в Маденни, где она проведет две недели в семье своего жениха. Наконец, сорокалетний мужчина, торговый представитель, признался в том, что возвращается во Флоренцию, где находится фирма, в которой он работает. Торчини не счел своим долгом показать себя таким же приветливым и объяснил, цель своего путешествия. «Я давно уже обещал Фабрицио, что отвезу его во Флоренцию, когда он станет первым в классе, как я стал первым в своей работе. И вот в последний месяц Фабрицио буквально галопом обогнал своих товарищей, что обещано, то должно быть исполнено». А тут и Джульетта, моя жена, вспомнила, что ее подруга по пансиону, графиня Мария Филиппина Реджано Делла Ува, живет во Флоренции. Легкий шепот восхищения дал оратору почувствовать обращенный к нему интерес. Ромео даже покраснел от удовольствия. Джульетта, ответила графине, найдя ее письмо, полученное уже лет десять тому назад. «Ну, Джульет, ты во всем полный порядок, и вот, по приглашению графини, мы едем с сыном во Флоренцию, где будем жить во дворце Виньона. Расдраженный этими бесполезными исповедями, Туринец захлопнул книгу, которую старался читать, и заявил Торчинине: «Сеньор, вас очень огорчит, если я попрошу вас помолчать немного. Я хотел бы почитать». «А на вашей частной истории, если вы позволите мне высказать свое мнение, мне абсолютно наплевать». Эта атака вызвала полнейшее осуждение. Молодая девушка возблагодарила небо за то, что ей не довелось влюбиться в жителя Турина. Дама заверила ее, что это ей вряд ли грозит, потому что, во по всему видно, у нее есть вкус». Торговый представитель подчеркнул, что в Турине ему было труднее всего работать, и теперь присутствующие здесь сеньоры и сеньориты понимают, почему. И, наконец, пятидесятилетний летний мужчина с больным желудком уточнил, что плохое воспитание в молодости – это порог, который следует за тобой всю жизнь. Чтобы поставить точку на этом споре, юный Фабрицио отвесил мастерский удар по берцовой кости жителей Турина, который издал дикий рев, а затем схватил мальчишку и начал его трясти. Торговый представитель поймал поебунца за руку, тогда как торчениц владел другой его рукой. Чем воспользовался фабрицию, чтобы безнаказанно совершить повторное правонарушение, то есть послал второй удар в ту же берцовую кость своего врага, взревевшего вновь. Контролер, компостировавший в коридоре билеты, забеспокоившись, бросился в купе. Что здесь происходит? Пьемонтиц не мог вымолвить ни слова. Все же остальные обрисовали его как нарушителя и садиста. Убежденный подобным единодушием, контролер попросил его освободить место и поменять его на другое, если он не хочет, чтобы с помощью карбинеров его вывели на первой же остановке. Побежденный и глубоко обиженный туринец вышел, громко вопрошая, «Что за проклятая мысль?» пришла в голову Виктору Эммануэлю II», Царствовать среди итальянцев!